Глава 7. Событие 17. Стратегия без тактики ⁇ это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии ⁇ это просто суета перед поражением. Суньдзи. Две недели Иван Яковлевич занимался с башкирами, учил стрелять их из лука. Шутка? Нет, не шутка. Стрела, опущенная твердой и умелой рукой, это гарантированная смерть метров на 100-150. Из хороших составных луков или композитных, так потом назовут, на животе лука крепится костяная вставка. Все это было у башкирских лучников, не просто так стрелы у них летели на 150 метров. Но когда Брехт был в теле князя Витгенштейна, то внедрил у своих диверсантов новшества, что привезли из Алиутов наши промышленники пушнины. Там для охоты на моржей применялся и вовсе лук, что и на 200 метров бил, если у лучника сил хватало его натянуть. Луки Алиутов имели усиление из одной-двух связок жильных шнуров, примотанных к спинке лука, которые повышали силу натяжения. Луки те Иван Яковлевич много раз держал в руках и даже сам стрелял, так что трем мастерам по изготовлению луков, что нашлись среди башкир, он все доходчиво объяснил и показал. Съездили на рынок, нашли жилы и сделали через неделю новый композитный лук. Акай его опробовал и пришел в неописуемый восторг. Что-то похожее на джигу станцевал. Сейчас мастера переделывают луки, а башкиры тренируют руки по особой методе, что совместно с Иваном Яковлевичем капитан для них разработал. Из трехсот с лишним человек только полторы сотни смогли с новым луком совладать. На этом учение не заканчивается, а только начинается. Эти охотники и пастухи никогда не воевали толком, если не считать мелких стычек между собой и совсем уж редких с русскими. И тем более не умели воевать в составе подразделений. Вот это сейчас и отрабатывали. Залпы, например. Брехт им объяснил, как устроить непрекращающийся дождь из стрел. Разделил их на сотни и поставил в шеренги. Примерно в полутора метрах одна от одной, чтобы не мешались друг другу. Стреляет первая сотня, сразу вторая, потом третья, а первая за это время уже успевает достать стрелу из колчана и натянуть лук. Десять стрел. 3000 смертей. Пока 150 метров и за минуту. Научатся и быстрее и дальше, но и сейчас уже оружие. Не надо никакого пулемета. Если будет даже полк неприятельский наступать, он просто не дойдет до Башкир. Брехт не понимал, почему с появлением медленно и неточно стреляющих пищалей и мушкетов луки полностью исчезли из армии европейских стран. Что такое знаменитая штыковая атака? Это пусть полк будет. Выстрелили из хреновых пищалей эти тысячу человек на расстояние примерно в сотню метров, да даже со 150, при этом совершенно не целясь. Сейчас и мушкетов нет, и прицелов толком на ружьях. И схватив неудобное и тяжелое ружье с хреново закрепленным на нем штыком, бегут эти 100-150 метров. В огромной меховой шапке или с тяжелым медным налобником, в ботфортах, да даже если в простых сапогах. Это на Олимпийских играх. Негры будут 100 метров в шиповках пробегать за 10 секунд. Солдату, необученному бегать, минута понадобится, и он прибежит еле живой, особенно если нужно по грязи бежать или в гору. А если 150 метров, то еще и не добежит, остановится отдышаться. А теперь можно представить, что не такой же фанатик штыкового боя в противниках у бегущих, а попаданец Иван Яковлевич Брехт. Три сотни башкир с коней саженных выпустят за эту минуту 3000 стрел, и расстояние будет только сокращаться, а точность и сила стрелы увеличиваться с каждым шагом, проделанным противником. Ни один штык не коснется безволосых монголоиды же, накачанных от постоянных тренировок с луком мышц на груди башкир. Все полягут до единого супостаты. Если бы штыковики эти бежали на мушкеты, то есть у них шанс добежать, но против лука ни одного шанса. Во время вторжения Наполеона в Россию в русской армии было 12 башкирских полков. Как они воевали, Брехт не знал. Как-то нет об этом в литературе, а в своей истории альтернативной он этого вторжения не допустил. Зато теперь есть шансы спробовать эту силу на крымских татарах и поляках, а потом и на турках. Брехт гонял башкир, обучая их стрельбе сотнями и всем батальонам, а сам скупал все доступные пистолеты. На заводы Демидовым он сделал заказ на семь сотен двуствольных пистолетов. А пока в магазинах и у дворян московских покупал на выделенные с поджатыми губами государыней малые денежки пистолеты уж какие есть. Больше всего на дворян надеялся. У каждого порядочного помещика стоит на комоде коробка с парой пистолетов. дуэлиться или по мухам стрелять, как Сильвио в выстреле у господина Пушкина. Задумка была такова. Если батальон лучников башкирских должен справиться с полком штыковиков, то этот же батальон, вооруженный двумя пистолями двуствольными Доппельфаустер, какие век назад у рейтер были, то можно и такую картину представить. Бежит на башкир два полка, оскалив зубы. Прусаки, допустим. Их не жалко. Штыки сверкают, усы топорщатся. Прусаки же. Глаза блестят, ура кричат или они чего другое кричали. Ладно, не жалко, пусть ура кричат. Башкиры сначала выпускают 3000 стрел, и полк один прикорнул, пригорюнившись. Но самые резвые и откормленные все же добегают до флеши, за которыми стоят спешенные лучники. И тут 300 человек делают 4 прицельных выстрела из своих двухзарядных зарядных Бабах и около 1000 прусаков создают непроходимый заслон для остальных штыковиков. А после башкиры достают очередные 10 стрел и превращают остатки второго полка в ежиков, ползающих по земле в поисках червячков. Найдут. В смысле, черви их найдут. А дальше? А дальше совсем весело. Пусть три полка бежало. 10 тысяч, если что. Если полки огромные, как Преображенский. Потеряв две трети состава и даже не добежав до позиции противных противников, штыковики бегут назад. Страшно. Башкиры садятся на коня, и у каждого копье есть. и минус 300 прусаков, и у каждого тяжелая сабля есть по существу, кривой меч. Хрясь, и нету дивизии. Ух, о чего бы не помечтать. Пусть будет попаданий меньше, и стрелять из пистолетов хладнокровно в лицо врагу привыкнуть надо. Так это 300 против дивизии. А если против Наполеона было 12 башкирских полков? Наверное, конный полк поменьше пехотного. Тысяча пусть. 12 тысяч – это в 40 раз меньше, чем 300. 40 дивизий. Да у партия нет столько. Пушки? Херня те пушки, что ядрами цельными стреляют. Это только против коре хорошо пулять такими. Скройся за флешами или просто ляг на землю, и можно пушки не считать. Тупой перевод пороха дорогущего.